Глава 20 Он проснулся в темноте. Но она ему странным образом знакома. Он чувствует, что знает в темноту ее запах, звук. Ему больно. Кахан попытался пошевелиться. Решил, что его связали, но это не так. Движение усилило боль. «Он тебя ранил, Кахан Дюнахири». Голос. Он знал его и одновременно не знал. Как он открыл глаза. Крыша, с балок которой свисает множество безделушек. «Дом? Он дома?» «Как?» Он попытался пошевелиться. «Обжигающая боль в плече». «Не шевелись, он тебя ударил. Но ты быстро поправляешься». «Как?» Он заставил себя открыть глаза. Над ним стояла возрожденная, высокая. Должно быть, он лежал на полу. «Хэттон, ты меня спасла?» Она кивнула. «Я тебя не звал». «Верно», — сказала она. «Не звал». Она опустилась на корточки, приблизилась к нему и посмотрела в лицо. «Тебе бы следовало». Он думал об этом и уже собрался ответить, что хотел ее позвать, когда Трион нашел выход. Трусливый путь к спасению, а трус ни у кого не может просить помощи. «Я не то, что ты думаешь», — сказал он. Она посмотрела на него сверху вниз. «Мы убили Хеттона и принесли тебя сюда. Исцеляйся, Кахан Смерть приближается». Она снова встала. «Ты не можешь ее избежать». Она повернулась и подошла к двери его дома на ферме. Когда она ее открыла, свет больно ударил ему в глаза. «Я вас не звал!» — кричит он. «Я не заключал с вами сделки!» Она остановилась и повернулась к нему. «Моя сестра», — говорит она, — «у нее не осталось надежды. Она бы бросила тебя умирать в лесу, но я ей не позволила. Поэтому ты живешь. Если ты не позовешь в следующий раз», — она пожимает плечами, — «твою судьбу решит моя сестра». «Пауза. Я не то, что ты думаешь», — повторил он. «Верно, Кахан-Дюнахири, ты не тот». Она вышла в свет, и дверь за ней закрылась. Он остался в темноте. Он исцелился. Сначала медленно, но когда он смог встать и поесть, его тело и капюшон, что находился у него внутри, начали быстрее набирать силы. Он снова начал обрабатывать землю на ферме. Он знал, что Рэй могли за ним прийти. Они заметят пропажу Хеттона. Но Кахану было все равно. Временами, в те моменты, когда он закрывал глаза, он слышал жуткую тишину, наступившую у него на ферме после того, как на ней побывали солдаты, после того, как совершили убийство. Или он видел, как Трион Вен выходит из кустов в попытке его спасти. Один ребенок мертв другой в плену или нечто еще хуже, и в этом виноват он. Он двигался в тумане. Жизнь Кахана на ферме подчинялась определенному ритму, и неважно, что он не получал от него удовольствия. Он вернул короноголовых, которые изобрели слишком далеко. Розовая краска, которой он их пометил, чтобы показать принадлежность к его ферме, почти стерлась. Сегур помог ему их пригнать и отправить в загон, где Кахан заново поставил метки. Он был виновен в том же, что и мужчина, занявший его ферму и позволивший карноголовым разбрестись. Он потерял вторую половину своего стада, и у него осталось только три карноголовых. Кахан подозревал, что где-то неподалеку есть фермер, чье стадо выросло на три особи, когда торговцы вернулись, а Кахан нет. Проходили дни и недели. Он ел, но не чувствовал вкуса. Работал, но практически не жил. Кахан вернул часть поля, которое начал забирать Вудедж. Его тело продолжало исцеляться и набирать силу. Он нашел место, где синие вены атаковали его урожай, и ему пришлось немало потрудиться, чтобы от них избавиться, не обращая внимания на кровь и мозоли на руках. Он пытался забыть жертву венна. Он пытался забыть ощущение силы, появившееся у него, когда он использовал капюшон. Он пытался забыть солдат, которые пришли его искать и убили невинную семью. Каждый день он ожидал услышать гудение Маранта, топот солдат, которых командир отправил его схватить, почувствовать отвратительную вонь хеттонов, оцепенение от объятия глушаков. Кахан ходил в рощу в лесу, где похоронил игрушку ребенка, он часто там бывал, сидел в святилище ранье и жалел, что ему не пришло в голову принести ей жертву. Он хотел верить, но никогда не видел, чтобы боги приходили на помощь, когда люди в ней нуждались. Это круа. Боги брали и наблюдали, как самые сильные шагали по слабым, зная, что это им выгодно. Он каждый день ждал неприятностей и испытывал легкое разочарование, когда ничего не происходило. Как он не мог заставить себя признать, что он сдался, что просто существует и ждет, когда с ним что-то случится. Это казалось ему неизбежным. И когда, наконец, оказалось, что он ждал не зря, то незваные гости явились не с небес, и это были не Рэи. К нему пришла Фарин, Леорик Харна. Она появилась у кромки леса, когда он очищал землю от вредных растений, складывая их в гниющую кучу, не проверяя на наличие синих вен. Он слишком устал для дополнительных усилий. «Да благословит тебя и Ифтал лесничий!» — крикнула она. Он замер с поднятый воздух мотыгой. «И вас, Леорик!» — ответил он, опустив мотыгу и опираясь на нее. «Вы пришли, чтобы сказать мне, что заберете у меня землю?» Ему вдруг показалось, что он произнес эти слова автоматически, а не потому, что испытал беспокойство. Она покачала головой. «Я пришла, чтобы попросить тебя о помощи!» Он рассмеялся, не в силах сдержаться. «Какая отличная шутка! Он никому не мог помочь!» «Помощь вам стоила мне трех короноголовых, а перед этим вы прислали мужчину, который забрал мою ферму. У меня нет желания вам помогать, Леорик. Мне это слишком дорого обходится!» Она завернулась в синий шерстяной плащ. Ее выкрашенные в черный цвет волосы были тщательно заплетены в косы, белый грим покрывал лицо, глаза она подвела темно-синим. «Да, я присылала мужчину», — сказала она. «И не стану приносить за это извинения. Тебе известны причины моего решения». «За то, что вы его прислали, да, но вы так и не дали объяснение относительно солдат, которые сюда пришли». В ее темных глазах сверкнул гнев. «Я тебе уже говорила, что не посылала солдат, я не лгу!» Она зашагала к нему. «Эта семья плохо понимала, что следовало делать, и я собиралась потребовать у них ферму назад, когда пришли солдаты. Они не имели ко мне никакого отношения». Он отвернулся от нее. Проворчал что-то невнятное и снова принялся копать землю. «Но я здесь не для того, чтобы переливать из пустого в порожнее лесничий». Только сейчас он заметил тревогу на ее лице и услышал, как дрогнул голос. «Мне нужна твоя помощь не для Харна, а для меня. Никто, кроме тебя, не может помочь». Он снова вонзил мотыгу в землю и попал в корень. «Я не знаю, что могу предложить вам из того, что не по силам другим». «Если речь идет о том, чтобы снова провести торговцев, паристолы ясно дали понять, что они их больше не пропустят». Он поднял голову. «Они разрешили нам пройти только один раз. Я не стану рисковать попасть под стрелы ради ваших тайн». На миг ему вдруг показалось, что ему следовало согласиться. Стрела в голову. «Быстрая смерть». «Я пришла не из-за торговли», — сказала она, — и сделала шаг вперед. «Мы не будем никого посылать в Большой Харн в течение ближайшей половины сезона. Возможно, даже больше, если учесть, как глубоко проникли синие вены». Она положила руку ему на плечо, заставив прекратить работать мотыгой. «Пожалуйста, лесничий, если в тебе осталась жалость, выслушай меня». Он посмотрел на Леорик и увидел, что ее карие глаза почти наполнились слезами. «Мой ребенок, и Исофур», — теперь она говорила медленно и неуверенно, — «пропал в лесу». Её голос дрогнул, и она отвела взгляд. «Все отправились на войну и не вернулись. У меня остался только Исофур». «Ты просто хочешь, чтобы я ушел, сказал он, опираясь о мотыгу и поворачиваясь к ней. «Вот и всё». Она покачала головой, и он понадеялся, что она уйдет. Он был сыт по горло детьми и тем, что не сумел их спасти, и чужой болью. «Меня не интересует твоя ферма», — она расправила плечи. «Ты знаешь лес. Ты заходил в него дальше, чем любой другой человек». Она облизнула выкрашенные в белый цвет губы. Он хотел сказать «нет», но видел, как играл ее ребенок, как он ему улыбался. Он сказал себе, что дети, которые забредают в лес, редко возвращаются, — Ему следовало отказаться помогать Леорик. «Может быть, если бы он не встретил Вена, если бы не увидел, как он отдал себя, чтобы его спасти, если бы не нашел игрушку, он бы так и сделал». «Единственная ошибка состоит в том, чтобы даже не попробовать», — произнес голос Назима. «Слишком много призраков». Она приняла его колебания за отказ. «Я могу предложить тебе что-нибудь стоящее», — сказала Леорик. «Что?» «Недавно ко мне приходили люди и спрашивали про человека, похожего на тебя. Большого с длинными волосами и бородой», — сказала она. «За него дают награду, потому что он убил двух Реев. Я постаралась это скрыть от деревни, но тайное всегда становится явным. Кто-нибудь сообщит солдатам из Большого Харна, что этот человек похож на тебя?» Скорее всего, это будет Тасник. Монах отчаянно хочет наладить отношения с Рэйми. Он думает, что заслужил лучшее место, чем Харн. «В таком случае», — сказал он, перехватывая мотыгу так, чтобы ее можно было использовать как оружие, если потребуется, и понизил голос. «Очень глупо с вашей стороны угрожать человеку, убившему двух Рэев». Она покачала головой и развела руки в сторону, словно умоляла его. «Это совсем не то, что я делаю или предлагаю, Лесничий. Приведи моего ребенка из леса, и если солдаты придут за тобой в Харн, я позабочусь о том, чтобы тебя предупредить». «Но вы их не остановите». Она отчаянно боролась со слезами и проигрывала, однако взяла себя в руки и сумела одержать победу. «Ты видел, Харн, Лесничий». «Реи выпустили из нас всю кровь ради своих войн. Мы не солдаты. У нас едва хватает сил на обработку земли». В ее словах было отчаяние, но она не теряла достоинства. «Но я клянусь, что буду предупреждать тебя о любой опасности. Клянусь на далеких могилах моей семьи. Если я солгу, они вернутся ко мне, как осере, и убьют в постели». Теперь слеза вытекла из ее глаза и побежала по щеке, смывая грим. «Пожалуйста, лесничий, я никого не пошлю на твою ферму. Никогда не попрошу у тебя лучинки в качестве жертвы или налога, но приведи моего ребенка из леса, я прошу тебя!» Он выдохнул и вонзил мотыгу в землю так, что она осталась стоять. Закрыл глаза Молчание смерти вокруг его фермы. Трион, приготовившийся отдать себя врагам. Ощущение детской игрушки в руке. «Как давно его нет?» — спросил Кахан. «Сегодня?» — так мне сказали. Он ушел, словно его кто-то тянул за собой, или он услышал зов. «Плохо. Если бы он просто забрел в лес, даже это было опасно» но намного хуже, если его позвали. В лесу жили существа, которые пели песни тем, кто мог их услышать, чтобы привести их к себе. Очень часто эти люди бывали потеряны навсегда, но даже если они возвращались, то были уже другими. Их избирали старые боги, темные и забытые, которым никто не поклоняется. Их боятся. «День. Большой срок в лесу, Леорик», — сказал он. «И вы это знаете?» Она кивнула. «Даже если ты вернешь мне лишь труп, чтобы я могла его похоронить», сказала она, «не в силах на него посмотреть». «Наша сделка сохранит силу». Что-то в ней сломалось, и она всхлипнула. С трудом восстановила дыхание. Ему всего пять сезонов лесничий. Я прошу тебя, если... Вина внезапное и сильное, как могучий круговой ветер. Самое сильное чувство с того момента, как он вернулся. Он сделал шаг и положил руку ей на плечо. Замер. Приступил ли он черту? Бесклановые не имели права прикасаться к тем, кто занимал более высокое положение, но она никак не отреагировала. Он возвышался над нею, но чувствовал себя маленьким и жалким, потому что не предложил ей помощь в тот момент, когда понял, что случилось. Он, знавший Лес, мог помочь этой женщине, которая потеряла последнее, что любила в этом мире. «Вы не должны просить, Леорик», — сказал он. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти вашего ребенка и вернуть его обратно». Он и сам не понимал, почему дал такое обещание. Даже если Леорик поверила и выполнит обещание, если он вернет труп, в результате все обернется против него. Однако в ее горе и слезах он уловил некую общность между ними. Возможно, он так поступил, чтобы облегчить собственную вину. Это не имело значения. Он дал обещание и теперь должен был собираться в путешествие, которое, скорее всего, приведет его в Вирдвуд, полный опасности, место, куда заходят лишь немногие. «Ты пойдешь сейчас?» — спросила она. «Его нет почти целый день». «Сначала мне нужно собрать кое-какие припасы», — ответил он. «Если мальчик пропал так давно, еще несколько часов ничего не изменит». Она кивнула. «Тогда я жду тебя в Харне, лесничий». Он смотрел, как она уходит по покрытым инеем полям и почувствовал себя иначе, не таким окоченевшим, но не понимал, в чем причина.